Глава двенадцатая. Похититель подарков. Воришка не растерялся и навалился на Алену всем весом. Та повисла на нем, точно мартышка. Оба загремели на пол. — Вот тебе, получай, гад, будешь знать, как воровать чужие подарки! Алена размахивала руками, колошматя мальчишку, что было сил. Обоим мешала теплая одежда, но они этого не замечали. — Ничего я не воровал, я взял своё по праву. Доцепись да ты, зараза! Алена оказывалась то сверху, то снизу, то сбоку от противника. Наконец ей удалось уложить воришку на лопатки, и она с удовольствием ударила его по щеке. «Вот так тебе, так, отдавай мешок, гад! Это мой мешок, мой, по праву! Отдавай, отдавай!» Алена уже не могла остановиться, не замечала, как на шум сбежались другие обитатели дома. Услышала детский плач, но тут же забыла об этом. Мальчишка вяло отражал ее слабый удар. В шубах было нестерпимо жарко. Алена почувствовала, как кровь приливать ей в голову, и вдруг перед глазами все поплыло. В следующий миг кто-то уже вынимал ее из зимней одежды. «Не трогай меня, ты вор!» Заладила. «Катя, принеси ей воды!» Белокурая и голубоглазая, как куколка, Катя прошмыгнула мимо Алены. «Я не вор, ясно тебе?» «Нет, вор!» «А ты просто дура, пей давай!» Алена одним глотком жадно осушила стакан воды. — Жить будешь, хотя свитер я бы тоже снял. Сам баришка уже сбросил теплую одежду и сидел на полу в легкой фланелевой рубашке. — Так, а вы чего уставились? Ну-ка все в гостиную! До Алены донесся от опыта чей-то взволнованный шепот. Придя в себя, она рассмотрела похитителя подарков. В ту минуту ей показалось, что противнее лица она в жизни не видела. Слишком широкие брови, слишком длинный нос, к тому же за горбинкой. Слишком большие губы, у переносицы и на лбу складки, хотя воришка чуть старше Алены. Во время схватки на лице у него проступили красные пятна. Волнистые тёплые волосы неряшливо торчали во все стороны. Он весь показался Алене неопрятным и грязным. «Отдай мой мешок. Он не твой». «Да, а чей же тогда?» «Мой». «С каких это пор?» «С тех самых». «Я не уйду, пока ты не отдашь мне мой мешок». Алена все больше и больше злилась. «А я не отдам, потому что он не твой». «Да с чего ты это взял? Тебя Гордей послал?» «Какой еще Гордей? Хозяин лавки?» «Да при чем тут он?» «При всем! Ты давно у него работаешь?» Мальчишка сердито отдернула рубашку. «Работаю? Да я вообще только сегодня с ним познакомилась! Врешь! С какой стати? Я сам видел, как он с тобой любезничал! И что с того?» – удивилась Алена. «А то, что Гордей не будет так лебезить перед маленькой девочкой, у которой, ясное дело, нет денег!» «Мне одиннадцать, и я не маленькая девочка!» «А мне двенадцать, так что слушайся старших!» – хмыкнул мальчишка Старшие не ведут себя как дети, не осталось в долгу Алёна. «Это я? Я веду себя как ребенок, А кто же еще? Знаешь что, пожалуй, надо было оставить тебя в отключке и выбросить на улицу. Ты сам уже почти был в отключке и даже драться не мог». Мальчишка сжал кулаки. «Хочешь продолжить? А ты потянешь? Сейчас узнаешь». Оба вскочили и встали друг напротив друга. Но тут раздался громкий крик, а затем плач, и мальчишка, сломя голову, побежал в другую комнату. Алёна кинулась следом. Просторная светлая гостиная была полна детей, и все они были удивительно красивы. Алена на секунду зажмурилась, убедиться, что это не сон. Она насчитала человек двенадцать, не меньше, но все бегали, скакали, а кто-то так истошно орал, что сказать точно было просто невозможно. На полу за деревянной скамьей плакали два малыша. Каждый тянул на себя большую мягкую куклу. Алена узнала в ней игрушку из своего мешка. Два мальчика постарше пытались разнять их, но малыши от этого орали еще сильнее. Боришка схватил детей за руки и отлепил друг от друга. — Чтобы я этого больше не видел, ясно? Сева, где твоя игрушка? Вот видишь, какой замечательный грузовик. Зачем нужно было отбирать у Лизы ее куклу, а? Где Катя? — Я тут. Белокурая девочка спустилась с лестницы. На щеках ее от стыда играл румянец. — Почему не смотрела за детьми? — Да я только на минуточку, Егор, а они... Ладно, где остальные? — У себя в комнатах. Пускай спускаются. Алена чувствовала себя неловко. И в то же время ей было любопытно. Красивые, как с картинки, малыши самых разных возрастов глядели на нее с большим интересом. Каждый держал в руках игрушки, которые Алена везла в своем мешке. Стараясь побороть смущение, она делала вид, что осматривает комнату, а обитатели дома ее совершенно не волнуют. «Садись, что ли, драчунья!» Егор плюхнулся на потертый диван. «Я постою». Грузовик с куклой врезался Алене в ногу. Малыш смущенно захихикал и откатил игрушку в другой конец комнаты. Не говоря ни слова, Алена присела на краешек старого кресла. На лестнице раздались шаги, и в гостиную спустились ребята постарше, всего три человека вместе с Катей. Они занялись детьми, рассадили их по разным углам комнаты. Повисло тяжелое молчание. От неудобного положения у Алены затекала спина, да и вся ее уверенность куда-то испарилась. «Ну вот, драчунья, это наш приют, приют бабушки Хадны». Я тут старше, потому за главного». Алена с трудом сглотнула. «Ты хотела забрать игрушки Гордея? Валяй. Только отбирай сама. Я рисковать здоровьем не буду». Под взглядами целой толпы детей Алена ощутила себя загнанным зверьком. Маленькая Лиза вынула из грузовика куклу и прижала к груди. Алену захлестнули жалость, досада на себя и страх. Она не знала, как быть. «Это не игрушки Гордея, они мои». «Неужели ты все их купила?» изумился Егор. «Нет». Как же они тогда оказались в твоем мешке? Я привезла их с собой. Добрось, да такие игрушки делает только Гордей, и он как раз собирался отвести их на ярмарку мастеров. Если ты его шестерка, так и скажи. Алена покраснела от обиды. Дети, почуяв надвигающуюся ссору, притихли и занялись своими делами, только бы Егор их не выгнал. Но тот не обращал на них внимания. Никакая я не шестерка. Повторю для тупых, я познакомилась с Гордеем только сегодня. Не знаю, за что ты обижаешься на этого доброго человека, но я... «Доброго человека? Ты сказала «доброго человека»?» Егор вскочил с дивана, и Алена с радостью последовала его примеру. «Да, именно так. Ты этот добрый человек, самый большой скряга и негодяй в этом городе, а может быть и во всем мире». «О чем ты говоришь? О том, что это худший человек из всех, кого я встречал в своей жизни». «Дай подумаю. Наверное, ты обокрал его лавку, а когда тебя поймали, затаил на горде злобу, так?» Алена перешла на крик. «Не так, да что ты вообще знаешь, дура?» «Я не дура, я знаю, что это самый добрый и щедрый человек. Он даже просто так подарил мне снежный шар. Врёшь, не вру, покажи!» Алена пулей рванула в коридор, чтобы достать шар из кармана шубы. Егор побежал за ней. «Гляди, значит, ты точно его шестерка. Перестань меня так называть. Как хочу, так и называю. Ты, ты, ты самый гадкий человек из всех, кого я встречала в жизни. Ты вор, но отказываешься в этом признаться. Я, я, я тебя ненавижу!» От бессилия и отчаяния Алена опять набросилась на Егора. Неизвестно, чем бы закончилась эта драка, если бы не раздался звучный, изумленный голос. — Что это здесь происходит? Господи помилуй! Ай-яй-яй!